212. Май 24. Тело причинное сосредотачивает в себе кристаллы накопленных духом энергий. Эти энергии как бы находятся в состоянии постоянного ожидания таких комбинаций внешних условий, при которых могут они проявиться во внешней среде. Когда дух воплощён в теле, Определённый вид этих энергий проявляется на плане физическом, когда он в теле astralном, проявление, но уже и новые виды энергии происходят на плане astralном или тонком, или огненном, на каждом в своих проводниках, и именно тех видов энергии происходит проявление, которое соответствует плану и его возможностей. Но даже на плане физическом, в мире плотном, могут проявиться далеко не все накопленные энергии, а только лишь частичную. Внешняя среда и её условия не всегда позволяют этому явлению, не всегда благоприятствуют этому из считания с Кант. Кармы иногда ждёт веками, чтобы утверждать должные следствия. Только небольшой частью накопленных энергий проявляет человек на земле. Чем выше план сознаний и проводник тем шире возможности осознать свои накопления, но тем ограничений и особенностими данного плана. Например, человек, любящий физический труд, может удовлетворить стремление к нему лишь в телесческом. На высших планах труд носит иные формы. Любовь к труду остаётся, но выявляется она уже иначе. В жизнях земных повторяется всё и не повторимо ничто. и тело, и наружность и сканды, и ныи, и не оболочки, и близких людей, как листья на деревьях, похожи одни на другой, но нет двух одинаковых, так точно нет одинаковых жизней. Неповторимость определённых условий может служить и утешением, и причиной для печали, если к чему сердце себя привязало. Даже в одном воплощении прошлой в одной и той же форме неповторимо. Вечная смена всего и во всём, но лишь смотрящий без смен. Чем выше дух, тем ярче в определении выявляется его индивидуальность через свои очередные оболочки. Но сканды сильно изменяют формы этого проявления. Конечно, великое служение свешает всегда духом высоким, но форма его выражения необычайно разнообразна. Это можно увидеть, сравнив жизни Акбара, Соломона и Сергея Радонежского. Так время, эпоха и народность накладывают свои краски на выражение кармических энергий, накопленных духом даже у сущностей очень высоких. Можно назвать это созвучием с окружающей реальностью внешних условий. Истина остаётся единой, формы её выражения подлежат срокам и требованиям эпохи. Отсюда вывод. Возможности, даваемые каждым воплощением, неповторимы, и их нельзя упустить. Кто знает, когда и где снова они повторятся, может быть, уже никогда. Во всяком случае, аналогичные сочетания условий возможны, но точное повторение никогда. Понимание этого научит ценить то, что неповторимо, и не упускать возможности жизни текущей. Часто упрекаем себя в том, что что-то в своё время не ценили. Тем больше надо ценить неповторяемое и держать глаза открытыми на то, что нам жизнь выдаёт.